Марианна вздохнула и, в свою очередь, наполнила стакан вином. Ей необходимо было прийти в себя не только от того, что Аделаида с такой непринужденностью обозвала Наполеона глупцом. — Узнаете, это длинная история. — Ба! — парировала старая дева, устраиваясь поудобней. — Все мое время со мною, если вы позволите попробовать этот паштет. «Я всегда голодна», — торжествующе добавила она, — «и я обожаю истории». Словно они были знакомы целую вечность, женщины уселись за столик и занялись одновременно и ужином, и историей Марианны. Никогда еще фаворитка императора не чувствовала себя так легко и свободно. Теперь она спешила высказать все этой странной старой деве, чьи полные лукавства голубые глаза смотрели на нее с неподдельной симпатией. Слова сами текли рекой. Ей казалось, что, рассказывая все пережитое о Далаиде, она сообщала это также и духом, обитавшим в старом доме. Это всем прошлым осыльна, исповедовалась она, одновременно ощущая, что вся накопившаяся желчь и злоба уходят, как болезнь после приема лекарства. Единственное опасение, Аделаида посчитает ее не в своем уме. Но старая дева была другого мнения. Она удовольствовалась тем, что, когда Марианна закончила, похлопала лежащую на столе руку своей юной кузины и вздохнула. А я еще думала, что прожила увлекательную жизнь. Если вы и дальше будете так продолжать, мое дорогое дитя, я не знаю, куда вы пойдете, но как интересно будет следить за вами. Почти боязливо Марианна подняла глаза и спросила, «Вы не возмущены? Вы не осуждаете меня? Я боюсь, что не очень дорожила своей честью». «Вы не могли поступить иначе?» Впрочем, в действительности пострадала честь леди Кранмер. Марианна же д Ассельна довольствовалась влечением своего сердца, «Вы не хотите, чтобы я оплакивала честь англичанки?» или особенно ее унылого супруга. Она встала и отряхнула с платья прилипшие крошки, затем, задумчиво глядя на молодую женщину, спросила, «Этот американец, вы уверены, что не любите его?» Что за глупость взбрела в голову Аделаиде? Откуда этот явно нелепый вопрос? Неужели она не поняла того, что говорила Марианна, или у нее какое-то особое представление о изоне? На мгновение в уютном салоне возник образ моряка, принесший неистовые дыхание океана, но Марианна отогнала его прочь. Любить его? Как я смогла бы? Теперь я чувствую к нему дружеское расположение, даже признательность, но я же вам сказала, кого люблю. Конечно, конечно. Когда долго смотришь на солнце, потом не видишь ничего даже в самой себе. Я не знаю, отдавали ли вы себе отчет в этом, но вы описали мне человека невероятно соблазнительного. И если бы я была на вашем месте... Ну и что? Ну и что? Я думаю, что я заплатила бы карточный долг вашего тупого супруга только ради того, чтобы ощутить его близость. Он должен уметь любить этот ценитель моря, и он, безусловно, безумно влюблен в вас». Внезапно она разразилась смехом, увидев ошеломленное лицо Марианны, спрашивавшей себя, не ослышалась ли она, и вскричала Не смотрите на меня так, можно поклясться, что вы увидели дьявола. Узнаете же следующее, моя красавица. Я вовсе не та старая дева, какой вы меня представляете. И в смутные времена было много хорошего, поверьте мне. Без революции я была бы еще каноницей одного очень благородного монастыря, но, возможно, умирала бы от скуки. Благодаря ей я смогла открыть что в добродетели совсем не столько очарования, как это принято говорить, и у меня осталось несколько благоухающих воспоминаний, о которых я поведаю вам на досуге, когда мы лучше узнаем друг друга. Запомните только одно, у членов нашей семьи всегда была горячая кровь, и вы не составляете исключения. На этом желаю вам доброй ночи. «Прогреми гром над головой Марианны» он не ошеломил бы ее больше. Ей открылось, что ее представление об Аделаиде соответствовало только половине правды, и что нужно все начинать сначала. Простого упоминания об Афоре оказалось достаточно, чтобы он укоренился в сознании Марианны, которая, однако, упорно старалась избавиться от этого наваждения. А, собственно, почему? Удивительные сомнения овладела Марианной. Смогла ли бы она полюбить американца? Решительно она была еще слишком молода, и ей многое предстояло узнать. Но когда мадемуазель Д'Ассельна направилась уверенным шагом к ведущей на кухню лестнице, она остановила ее. Позвольте, куда вы идете? «Подвал, дитя мое! Я забыла сказать вам, что он сообщается с подвалом дома мадам Аткинс, обстоятельство, которое я открыла совсем недавно, но нашла весьма удобным с тех пор, как вы поменяли замки. Спокойной ночи!» Она снова двинулась в путь, но Марианна остановила ее криком «Кузина!» Это было только одно слово. Но оно содержало в себе целый мир. В Аделаиде Марианне почудилось что-то от тетки Эллис, и крикнуть ее побудила потребность в утраченной семейной теплоте. Аделаида, словно ее что-то ударило, резко остановилась на пороге и медленно повернулась с напряженным лицом. Ну? Почему? Зачем вам жить у знакомой, когда есть этот дом, наш дом, такой большой для меня? Я так нуждаюсь в присутствии, в вашем присутствии. Я попрошу императора простить вас, и мы сможем. Она почувствовала, что не может больше вымолвить ни слова. Наступила тишина. Голубой и зеленый взгляды скрестились и впились друг в друга с силой, сделавшие лишними слова. То ли почудилась, то ли в самом деле блеснулась лиза на ресницах старой девы. Она вытащила носовой платок и энергично высморкалась. — А ведь верно. Почему бы мне не переехать? — пробормотала она. — По-прежнему ничего нет над этим камином, и это ужасно печально. Повозившись с развалившимся шиньоном, может быть, для вида, чтобы привести в порядок чувства, мадемуазель Аделаида твердым шагом направилась к подвалу. Оставшись одна, Марианна бросила вокруг себя торжествующий взгляд. Ей показалось, что внезапно дом действительно возродился, что стены его наполнились жизнью и приняли, наконец, их новое убранство. Круг замкнулся. Дом вновь обрел свою душу, а Марианна — очаг.